основанной американскими гражданами-патриотами. Однако и деятельность Бунда не произвела на американцев никакого впечатления, и все завершилось арестом главы организации Фрица Куна за растрату бундовских средств. Эта кампания велась одно время довольно лениво. Поскольку версия, что президент Рузвельт и все члены его кабинета, включая начальников штабов, являются поголовно евреями, серьезно американцами не воспринималась. Вспыхнула она с началом войны, когда Гитлер и его окружение поняли, насколько важен для них уход Рузвельта с политической сцены. Начал атаку на Рузвельта Геббельс, поместив серию злобных статей в руководимой им берлинской печати. Министр пропаганды Гитлера обвинял президента Рузвельта в стремлении предать американский народ, толкнув его на несправедливую войну против Германии, Италии и Японии. Статьи Геббельса имели общий заголовок Позорная измена Рузвельта. Геббельс призывал американский народ привлечь президента к ответственности. Эта серия статей послужила сигналом к началу самой разнузданной кампании против Рузвельта, которую начали финансируемые из Берлина американские газеты, нагло используя непререкаемые законы о свободе печати в Соединенных Штатах. При этом шло открытое и непрерывное подстрекательство к физической расправе над президентом, придавая этой кампании особенно зловещий характер. Немецкий агент Эрнст Гернер распространял тысячами листовки, обвинявшие президента в измене и призывавшие американских граждан «Захватите веревку и отправляйтесь в Вашингтон». Про германская газета "Паблисити" надрывалась в каждом номере. «Спасите Америку! Предайте Рузвельта суду!» Фашистский агитатор Чарльз Хадсон начавший на немецкие деньги сдавать специальный еженедельник «Америка в опасности», призывал почти в каждом выпуске подсуд Рузвельт. Большинство сторонников его нового курса — это самая подлая грязная шайка евреев-проходимцев, когда-либо собиравшаяся под одной крышей. Я надеюсь, что американский народ проснется и вздернет всю эту банду на виселицу. «Бразды проблеми захвачены выродками», — указывал в передовых статьях нелегальный специалист из Берлина Вильям Калгрен. «Поэтому мы должны предать Рузвельта и его прихвостней суду. Четыре миллиона женщин-патриоток, — кричала другая газета, — добивается помощи Конгресса, чтобы привлечь Рузвельта к суду. Мы предупреждаем весь этот сионистский сброд, всю эту еврейскую сволочь, наводнившую наше правительство в Вашингтоне. Пусть только они попробуют предать Америку. Торжественно заявляла, откармливаемая немцами экзотическая калифорнийская организация Американская Белая Гвардия. Тогда на улицах наших городов будет нагромождено Больше еврейских трупов, чем во время самых грандиозных погромов в городах Европы. Все это стоило совсем недешево, более 100 миллионов долларов, давая самые мизерные результаты. И как выяснилось позднее, предоставил американскому правительству возможность внедрить через многочисленные нацистские организации свою агентуру, практически во все структуры Третьего Рейха, включая рейс-канцелярию и Главное Имперское Управление Безопасности. В концу 1940 года, когда в Соединенных Штатах Америки был принят закон о воинской повинности, и 5 сентября американское правительство передало англичанам 50 эскадренных миноносцев, якобы в обмен на какие-то английские базы в западном полушарии, в Берлине поняли, что к Соединенным Штатам нужно применять более простые и дешевые методы воздействия.